Соображаете, он эту хату прекрасно знал, столько возле неё отирался, в гости захаживал под любым предлогом, а точнее говоря, без всякого предлога. И было так. Идёт он знакомой дорогой, мимо насквозь знакомых соседских домишек, а хаты нету. Нет, не то, чтобы на её месте образовалось пустое место, ничего подобного. Мы специально расспрашивали. Просто её нету. Должна быть, а её нету. Он сам никак не мог сообразить и точно сформулировать, как это всё описать. Вот он подходит. Дом, дом, ещё дом должна быть вот тут уточки Галкина хата. А её нету. Та хата, что за ней дальше на месте. Та, что перед ней, не доходя на месте, а галькиной просто нету. Хоть ты тресни. Он пробовал и так, и этак. Возвращался к переулочку и не один раз. Пытался заходить с другой стороны, с третьей, пробраться и вовсе огородами. С тем же отсутствием результата. Все привычные ориентиры на месте. А Галкиной хаты нема. И главное, ночь стояла лунная, звёздная, прекрасная просто. Вы знаете, не врал Гоголь насчёт украинской ночи. Не зря её описывал так красиво. Ох, картина. Мы с Женькой пару раз просто гуляли, как пионер с пионерочкой. Красота, тишина, ни ветерка. Луна светит, звёзды крупнющие, совершенно по песни, хоть иголки собирай. Иголку отищешь без труда, не то что хату, а её всё равно нету. С какой стороны ни заходи, как ни прикидывай ориентиры. Забрало его какое-то наваждение. Плюнуть и уйти от чего-то нельзя. Так он и бродил до рассвета. искал Галкину хату и не находил он её и на рассвете не нашёл просто напросто ему вдруг от чего-то стало ясно что нужно идти домой к чёртовой матери он и поплёлся вот а это между прочим ещё не конец мы спать уже больше не ложились ни он ни мы посидели помолчали ну что тут скажешь И чем тут человека ободришь? Честно говоря, я ему верил, что всё было именно так. Я его неплохо знал уже. Это ещё не всё. Через часок нас всех позвали к комбату. Мы пошли. И навстречу казачка остановилась, смотрит и молчит. только смотрит своими чёрными глазищами как-то так сухмелычкай. Но вовсе даже не приветливой и говорит ему: "Не отвяжешься, хуже будет. В жизни ни на одно не встанет". Так прямо и сказала. Олыбнулась и пошла, не особенно даже торопясь, словно плывёт. Ах, была девка. И знаете, он отвязался. Как и я, говоря между нами, на его месте отвязался бы. Черт его знает, что она еще умеет. Он очень быстро устроил так, что ее перевели куда-то. Командир роты это может устроить. Боялся ли? А вы бы на его месте? А? То-то... Не буди лихо, пока оно тихо, так в народе говорится. Дорога к рекен. Это было весной 45-го. Я тогда в силу выполняемой службы был прикомандирован к одному из отделов КБВ. Официальное название в полном виде звучало так: Корпус обеспечения войскового. Наверное, понятно без перевода. Корпус армейской безопасности. Смерш и особые отделы войска польского. Мы люди взрослые, циничные. Вы, наверное, прекрасно понимаете, что вопросы координации и связи были на втором месте, а в первую очередь я должен был за ними приглядывать. Что с политической точки зрения вполне понятно и объяснимо. Отношения с Польшей у нас давным-давно были специфические и сложные.